Критика. Владимир Лебедев. Тайна посмертного рассказа. В тюрьме Бориса Савенкова. Лебедев Владимир Иванович. 1883-1956 годы. Критик, редактор. Лебедев печатал критические заметки, информационные сообщения, библиографические статьи, преимущественно в воле России, редактором которых был совместно с Зензиновым, Минором, а позже их сменили Слонем и Сухомлин. Заметка тайны посмертного рассказа напечатанного в Воле России, 1926 год, номер 2.